Глава 10. Любой миг проживается дважды: внутри и снаружи, и это две совершенно разные истории. Зэди Смит. Настал вечер дня поминовения, и Сара только что дочитала четвёртую книгу. Она целый час просидела в бирюзовом кресле, не пошевелившись, прижимая книгу к груди. Ей вспоминалась весенняя поездка с мамой в Нью-Йорк, когда ей было четырнадцать. Они сидели на скамейке в Сентрал-парке недалеко от фонтана Бетезда. Какая-то женщина играла рядом на арфе, а они с мамой ели из одного пакетика жареный и посыпанный корицей миндаль. «Ты когда-нибудь слышала про социальную теорию под названием «шесть рукопожатий»?» спросила Кассандра. «Не-а». Собственно, в основе лежит мысль, что практически любой человек на Земле может найти связь с любым другим человеком не больше, чем за шесть шагов. Например, можно проследить связь от какого-нибудь рыбака в Камбодже до этой женщины с арфой, а от нее до президента Соединенных Штатов. Ты имеешь в виду кровное родство? Нет-нет, просто обычные социальные взаимоотношения. «Знакомство. С помощью этой теории можно проследить, как один человек связан с другим, как звенья в цепи». «Ммм...» hmm. Сара была заинтригована. «Так что продавец, у которого я купила хот-дог перед входом в музей, может оказаться лучшим другом нашего физика, мистера Голдинга». «Именно. А отец мистера Голдинга, вполне возможно, был учителем в Де Мойне и учил девочку по имени Катя». Сара обожала сочинять истории вместе с мамой. А у венгерской кузины Кати был роман с оперативником КГБ, который приходится братом Владимиру Путину. Молодец, Сара. Вот ты и нашла, что тебя от Путина отделяет всего шесть рукопожатий. Наверное, стоит пригласить его на День благодарения. Путина ладно, лишь бы не нашего физика. Обе засмеялись. Иногда рукопожатий всего одно или два. На такие натыкаешься сплоши рядом, а не занятнее и проследить их легче. Иногда, глядя на прохожих, я гадаю, как мы с ними связаны, через сколько звеньев. Вон тот, крутящий педали мужик, запросто может оказаться братом Рони Штольца, моей большой любви в шестом классе, или самим Рони Штольцем. Они снова расхохотались. Кассандра вздохнула. Я часто гадаю, как нам жилось бы, если бы кто-то умел сразу устанавливать эти связи, мгновенно определять все звенья цепочки между мной и велосипедистом. Правда, интересно бы было. Ну, то есть в этом мире вместе с нами живёт 6 миллиардов людей. Разве не здорово было бы знать, как именно мы все связаны? А представляешь, если бы этот кто-то ещё и в степени эмоциональной связи умел видеть? Ну, интересно, да. Но как суперспособность? Какое-то убожество. В смысле, и что хорошего такой человек мог бы с этим талантом делать? Ну, кроме того, что знал бы всякое интересное про тучу народа. Всё равно что тонна знаний ни о чём. А вот тут ты не права. Что если только что ограбили банк, а человек с таким даром может сообщить в ФБР, как именно подозреваемый, которого они задержали, связан одновременно с управляющим банка и главарём мафии? Сара распахнула глаза. Ой, да, мне и в голову не пришло. Например, если была террористическая атака, такой человек мог бы выявить все связи террористов, да? Или если в ЦРУ пробрался шпион, человек с таким даром мог бы понять, что связывает его со злодеями. Видишь, Сара? Ты уже рассуждаешь как писатель. Может, я воспользуюсь этой идеей? Или ты? Сара захихикала. Кассандра протянула ей последний орешек. По-моему, знание чьих-то социальных связей тоже может оказаться крайне любопытным, полезным, возможно, даже опасным. Сара пожала плечами. Очень уж сложно. Надо как-то попроще объяснить. И как этот дар проявлялся у твоего персонажа? С самого детства? И как он свой талант испытывает? Типа Питера Паркера, который пробует силы? Кто знает? Мне, например, интересно, такой человек будет визуализировать эти звенья или просто испытывать какие-то конкретные ощущения или слышать голоса? И как эта информация будет обрабатываться у него в голове? И можно ли эти способности усовершенствовать практикой? Кассандра засмеялась и стиснула руку дочери. Понятия не имею. Пока. Прижимая к груди четвёртую книгу про Эллири Доусон, Сара вновь переживала тот день. В этих книгах она нашла ответы на все вопросы, которые задала маме. Кассандра наделила Эллири тем самым даром, который они обсуждали, и назвала его социальное картографирование. При помощи этого таланта Эллири стала крутым агентом ЦРУ. Сара глубоко вздохнула и положила последний том на столик перед собой. Ей вспомнилось, какими глазами смотрела на неё Шэрлок Фокс на премьере, как она схватила Сару за руку и умоляла рассказать, что случится в пятом томе с отцом Эллерри. Сара забралась глубже в кресло, накрытая отрезвляющим пониманием, что ответы на все эти вопросы теперь предстоит найти ей. В дверь позвонили. Гэтсби залился восторженным лаем. Вошла Анна, чуть обогаревшая после выходных на Дип-Крик. В руках она держала коричневый бумажный пакет из Whole Foods. «Ты как?» — спросила она, остановившись перед Сарой. «С виду чистый зомби». Только что закончила четвертый том. «А-а-а-а!» Она помахала рукой перед остекленевшими глазами Сары и плюхнула ей на колени пакет. «Давай, тебе надо поесть». Сара покорно потащилась следом на кухню, все тело у нее задеревенело. Анна принялась вытаскивать пластиковые контейнеры со свежими фруктами и овощами, нарезанными и готовыми к употреблению. «Давай, поставь в холодильник», — велела Анна Саре. «Ну и зачем мне столько всего?» «Думаешь, я тебя не знаю?» Анна Кат подняла крышку кухонного ведра и показала на картонке из-под замороженных блюд и розовые коробки из-под капкейков. «Ну, так я и думала». «Еще и воняет». Она вытащила из ведра пластиковый пакет с мусором, завязала и сунула Саре. Между прочим, я как раз сама собиралась вынести. И, кстати, в замороженной еде никаких консервантов. Очень даже полезно. А я тебе принесла всякого свежего в дополнение к твоему фестивалю полуфабрикатов. Все уже порезанное, очень удобно. Сара наклонила шею в бок, стараясь избавиться от одеревенелости. Ты обо мне слишком переживаешь. Но все равно спасибо. Анна поцеловала Анну в щёку и ногой отодвинула пакет с мусором с прохода. Они вышли во двор и уселись вдвоём на широких качелях. На улице было тепло и влажно. Сара прихватила с собой коробочку манго, упакованная Нэнси, свежайшее. Анна прихлёбывала чай со льдом. "И что у тебя теперь на очереди?" спросила Анна. "В пятницу встречаюсь с Люси, маминым редактором." Она на этой неделе в городе, так что мы собираемся слегка набросать общий план. И плюс она обещала собрать все, что они с мамой обсуждали по поводу пятой книги. «Отличное начало», — Сара отпила из стакана Анны. «Ты права насчет серии. Лучшее, из написанного мамой. Однозначно». Анна улыбнулась и прижала холодный стакан к плечу. «А я тебе говорила». «Сперва мне нужно придумать примерные сцены». «Люси хочет, чтобы роман развивался как сценарий. То есть сперва описываешь все те моменты, которые тебе ярко видятся, а потом расставляешь по ключевым сюжетным точкам». «Отличный подход. Мне нравится». Анна Кат кинула в рот кусочек манго из сареного пакетика. Сара протянула ей миску. Качели неторопливо покачивались взад-вперед. «Анна, что мне делать с отцом Эллери?» В конце четвёртой книги они с ним тайно встречаются на аллее возле конспиративной квартиры. Его уже подозревают в шпионаже, он выразительно смотрит на неё и говорит: "Элли, в любой истории всегда кроется больше, чем кажется на первый взгляд". Она откинула голову назад. "Ох, прямо сердце разрывается". Потом он говорит, что всегда будет её любить и растворяется в ночи. А через неделю рядом с отелем в Москве происходит страшный взрыв, и кажется, что он погиб. Но стопроцентной уверенности нет. Анна прижала кулак к сердцу. «О да, от этой сцены меня каждый раз пробирает. Но теперь мне надо со всем этим разобраться. Мне!» «Решаю я!» Анна медленно выдохнула. Сара опустила ногу, останавливая качели, и повернулась лицом к сестре. А ты не думаешь, что Питер Доусон предатель? Ну, то есть, вроде бы все улики на то указывают, но ведь именно он помог Эллирио развить её дар, и он чудесный отец и патриот. Не может же он оказаться таким гнусным предателем. Должно быть какое-то объяснение. Сара, ты же знаешь, не бывает исключительно хороших и исключительно плохих людей. Всё всегда сложнее. Можно быть замечательным отцом, но делать гадкие вещи. Хотя Питер Доусон сделал много хорошего, но я бы ему доверять не стала. И в любом случае нельзя, чтобы в книге всё-всё заканчивалось однозначно хорошо. Это же тебе не серия "Полного дома". "Полный дом" американский ситком конца 80-х начала 90-х годов про ца одиночку, который с помощью друзей воспитывает троих детей. Сара снова откинулась на спинку качелей. Ты права. «А что с отношениями Эллири и Брукса?» «Какие-нибудь идеи, кроме как мне самой за него выйти». Она толкнулась ногой от пола, чтобы раскачаться чуть посильней, и хмыкнула. «Хм, по-моему, о чем-очем, чем, а не о каком замужестве, ты и не думаешь». Она вернула Саре пакетик. «Мне в Эдар Эллири точно пригодился бы. Она-то от Майка сбежала бы в первую минуту знакомства». Она на миг прикрыла глаза. «А вдруг я и в следующий раз не замечу никаких тревожных признаков? Снова наступлю на те же грабли?» «Какой же я была дурой!» Анна склонила голову к голове Сары. «Задним числом всегда все иначе видится». Сара кивнула и быстро смахнула слезы с глаз, наколола на вилку новый кусочек манго и махнула им в сторону сестры. «Знаю! В пятой книге я вытащу Эллири из ЦРУ», И сделаю лучшей в мире журналисткой, пишущей о светских сплетнях. Представляешь, варианты лучшие не придумаешь. Анна рассмеялась и приподняла стакан. За Сару Грейсон в роли господа. Телефон Сары загудел. Пришло сообщение от Люси. Можешь встретиться завтра вместо пятницы? Возникли осложнения, надо обсудить. Сара показала экран Анни Кат, та потрепала её по колену. Уверена, всё будет хорошо. Люси тебе поможет. Сара отставила упаковку с фруктами. У неё пропал аппетит.